Тогда-то Людовик Тринадцатый увидал себя в истинном свете и ужаснулся своего ничтожества. Он обвел глазами кучу бумаг, наваленных кругом, пересмотрел их одну за другой. Всюду его встречали опасности. И всего опаснее казались те меры, которыми он думал предотвратить их. Он встал, переменил место и бросился, почти упал на географическую карту. Тут уже все ужасы предстали пред ним сразу. И север, и юг, и центр государства. Революции казались ему эвменидами. Под каждой страной чудился вулкан. Слышались отчаянные вопли монархов, Взывавших о помощи. Яростные крики народа. Сама Франция... Трещало и рушилось под его ногами. Его слабые утомленные глаза заволоклись туманом. Голова закружилась, и кровь прихлынула к сердцу. «Лишь Элье крикнул он сдавленным голосом, дергая за шнурок колокольчика. «Позовите сюда!» кардинала король без чувств упал в кресло. Когда он открыл глаза, приведенный в сознание сильно похучими спиртами и солями, которые прикладывали ему к губам и вискам, перед ним на минуту мелькнули пожи, и тотчас удалились, оставив его наедине с кардиналом. Невозмутимый министр велел придвинуть свою кушетку к креслу государя, как стул доктора к постели пациента и впился испытующим, сверкающим взглядом в бледное лицо Людовика. Как только тот опомнился, Ришелье угрюмо продолжал свою страшную речь. «Вы меня звали?» — спросил он. «Что вам от меня надо?» Людовик, лежа на подушках, полуоткрыл глаза, взглянул и тотчас закрыл их. Этот человек с изможденным лицом, с пылающими глазами и остроконечной седой убородкой в скуфье и платье цвета огня и крови, Показался ему исчадием ада. «Царствуйте», — проговорил он слабым голосом. «Вы даете ли вы мне Сен-Мара и Доту? — настаивал беспощадный министр, нагнувшись и заглядывая в потухшие глаза государя, как жадный наследник до последней минуты, старающийся уловить проблески воли умирающего. — Царствуйте! — повторил король, отворачивая голову. — В таком случае подпишите, — продолжал Ришелье. — В этой бумаге сказано, повелеваю захватить их живыми или мертвыми. Людовик, не поднимая головы, откинутой на спинку кресла, уронил руку на роковую бумагу и подписал. «Держальтесь надо мною! Уйдите! Я умираю!» — сказал он. «Это еще не все!» — возразил тот, кого называют великим политиком. «Я не уверен в вас и с этих пор буду требовать ручательств и залогов». Подпишите еще вот это, и я вас оставлю. При посещениях кардинала королем стража кардинала сохранит при себе оружие, а при посещениях короля кардиналом стража последнего будет стоять на карауле вместе Со стражею Его Величества. Далее. Его Величество обязуется отдать кардиналу двоих принцев, своих сыновей, в залог искренности своего расположения. «Моих детей...» воскликнул людовик поднимая голову вам угодно чтобы я удалился отдел спросил решелье король подписал кончено простонал он но нет еще не все было кончено его Ожидала новая мука. Дверь быстро отворилась и вошёл Сенмар. На этот раз затрепетал уже сам Ришелье. Что вам угодно, сударь, спросил он, хватаясь за ручку звонка. Сенмар был бледен. Не менее короля, не удостаивая ответом кардинала, он спокойно подошел к Людовику Тринадцатому, который посмотрел на него так, как смотрит человек, только что приговоренный к смерти. Вам трудно было бы арестовать меня, государь так как у меня двадцать тысяч войска, мягко сказал Генрих дефия своим нежным голосом. Увы, Сен-Мар, горестно воскликнул Людовик Тринадцатый. Ты ли это говоришь? Да, государь, и я же, Приношу вам свою шпагу, так как вы, вероятно, только что предали меня. С этими словами он отстегнул шпагу и положил ее к ногам государя. Людовик понурил голову и не сказал ни слова. Санмар улыбнулся печально, но без горечи. Он не имел уже связи с земною жизнью. — Я сдаюсь, потому что хочу умереть, — сказал он, бросив на решелье презрительный взгляд. — Но не считаю себя побежденным. — Кардинал! — Кардинал! В бешенстве сжал кулаки, но сдержался. «Кто же ваши сообщники?» — спросил он. «У меня их нет», — отвечал Сен-Мар, сжалившись над государем, и вышел из палатки. В первой же галереи, где его ожидали Фабер и приближенные Решелье, Почтительно вставшие при его появлении, он остановился, прямо подошел к Фаберу и сказал ему, «Милостивый государь, прикажите этим господам взять меня под стражу». Все переглянулись, не смея подойти. «Да, милостивый государь. Я сдаюсь вам в плен. Господа, видите, при мне нет шпаги. Повторяю, я пленник государя. Не понимаю, что все это значит, сказал генерал. Теперь вот уже двое вас пришли отдаться под стражу, а я не получал... Никаких распоряжений арестовать кого бы то ни было. «Двое?» — сказал Санмар. «Наверное, Доту. Увы, я узнаю его по этой преданности». А я разве не знал тебя?» Воскликнул, появляясь Доту, и бросился в его объятья.